Глава 4. Приведшие на орбиту планеты Астрополис свои союзные эскадры, князья поразились беспримерной жестокости и вандализму Усэма Бадура. Никто из них не мог ожидать, что диктатор, фактически взяв в заложники маленького императора Ван Мина и вдовствующую императрицу-мать, насильно увезет их с собой в неизвестном направлении. Еще большее возмущение вызвало разрушение правительственного квартала и самого императорского дворца. Перед уходом линейные корабли Бадура вошли в атмосферу планеты и из своих главных калибров несколько часов кряду расстреливали здания дворцового комплекса, оставив после себя лишь оплавленные стены и выжженные парки. «Необходимо как можно быстрее восстановить Большой дворец», сказал Птальмей Янг на совете. «Это наша первоочередная обязанность. Дворец является таким же символом государственной власти, как и сам император. Так как Ван Мина мы пока не можем освободить». то хотя бы нужно приложить все усилия для скорейшего восстановления его главной резиденции. Так как можно скорее, должны заработать и все административные службы империи. «Какой толк от пустых кабинетов?» – пожал плечами Сеткали. «Если все чиновники отбыли на кораблях с Бадуром. Нашей, как вы сказали, первоочередной задачей является перехват диктатора по маршруту его следования и освобождение маленького императора ванмина Я прошу вас, господин командующий, выделить сводный авангард из самых быстроходных линейных крейсеров для преследования диктатора Бадура. Сейчас скорость нашего противника не очень высока, так как они ведут с собой большой караван из гражданских транспортов. Это наш единственный шанс, чтобы догнать и разбить последние из уцелевших вражеские легионы. Вы правы, генерал-министр, в том, что силы у Сэма Бадура действительно последние, — ответил Птолемей, соглашаясь. и к тому же у него практически не осталось союзников в Империи Мин. Бадуру некуда деваться, и сколько бы он ни бегал, конец будет один, его поимка и жестокая казнь. «Это не значит, что в данный момент диктатора можно безнаказанно отпускать», возмутился Сет, понимая, что командующий не горит желанием немедленно опускаться в погоню и ведет себя очень расслабленно. «Никто его не отпускает. Просто сейчас большая часть моих кораблей не готова к новому сражению». ответил на это Птолемей. Они совершили длительный переход в 30 с лишним гиперпрыжков за трое суток и нуждаются в ремонте и восстановлении мощностей. Я не хочу глупо проиграть битву из-за технической усталости флота. Ничего страшного не случится, если еще месяц-другой Бадур и его приспешники поскитаются по галактике. Это его ничем не усилит. Более того, уверен, что с каждым днем флот Узурпатора будет таять на глазах. А когда толстяка Бадура покинут последние его союзники, вот тогда мы и возьмем этого злодея тепленьким». «Я хорошо знаю диктатора», — не успокаивался Кали, пытаясь переубедить главнокомандующего. «Хоть Бадур и носит столь высокий гражданский титул диктатора-ренегата, в душе он по-прежнему остается боевым имперским генералом, обладающим опытом ведения больших и малых сражений, а также опытом рейдовой войны. Усэм Бадур очень опасен». в каком бы критическом положении не находился его флот. Поэтому я прошу у вас, господин, дозволение мне лично возглавить авангард для преследования кораблей диктатора. Что ж, если вы так рветесь в бой и уверены в собственных силах, я позволяю вам это сделать», согласился Птолемей, недолго подумав. «Заодно проверим верность империи мин ваших новых экипажей, набранных из военнопленных разгромленных легионов Бадура». «Сеткалий низко, по альтариански поклонился Птолемею и вышел из его каюты. В центральном коридоре флагмана первого министра он встретил, шедшего на прием командующему князя Бартоломея Суру. «Приветствую вас, светлейший князь!» — кивнул ему Сет, обрадовавшись и пожимая руку. «Вот человек, который точно поддержит меня во всех начинаниях. Что вы имеете в виду, генерал-министр?» — спросил тот, рассеянно, но сразу же заинтересовавшись. «Я только что говорил с Птолемеем». и выпросил у него временную должность командующего авангардом союзного флота, продолжал Сет, победно улыбаясь своему новому высокому назначению. «Поздравляю! Только не слишком радуйтесь, друг мой!» Несколько ехидно рассмеялся Бартоломей. «Мой опыт командования авангардом показывает, что это не очень авторитетное место. Хотя в любом случае надеюсь, что у вас получится лучше». через несколько стандартных часов...» «Я вывожу свой флот из 15 тысяч боевых кораблей в открытое пространство», продолжал Сет, не обращая внимания на усмешки Суры. «Сейчас есть все шансы догнать Усэма Бадура и освободить малыша императора. Я знаю, князь, что, обладая опытом флотоводца, вы думаете точно так же, как и я. Недаром ваши корабли всегда были в первых рядах союзников. Прошу вас, присоединяйтесь ко мне, и вместе мы легко разобьем диктатора, перехватив его колонны на марше». «Отличная идея!» Радостно воскликнул Бартоламей Сура, почесав подбородок. "Я с удовольствием приму участие в охоте за негодяем Бадуром. Генерал-министр Калли, я ценю вашу решительность и усердие в этой гражданской войне и буду счастлив сражаться бок о бок с вами". Оба флотоводца обнялись почти по-братски. "Я сейчас спешу на уединсу к Птолемею, где и сообщу первому министру, что присоединяюсь к вашему походу", заявил Бартоломей, прощаясь с Калли. Мои корабли только что прибыли на орбиту столицы, и времени на дополнительную подготовку им много не потребуется, только стандартный техосмотр и дозаправка. Так что через несколько часов я и мои экипажи будем в полном вашем распоряжении». Они тепло расстались, и Сет полетел на офицерском вельботе в расположение своего флота, а князь Бартоломей Сура широким шагом вошел в аудиенц-зал, где его ожидали Птолемей Янг и генерал Павел Петрович Дессе. «Я подошел к столице ненадолго, и хотел бы вам сообщить, господин командующий, что снова отправляюсь на очередную операцию по перехвату Бадура вместе с генералом-министром Кали», — заявил Сура с порога. «Почему вы так спешите покинуть нас, князь?» — задал вопрос Птальмей, при этом и хидный и как-то загадочно ухмыляясь. «Вы же только что прибыли, и, наверное, ваши экипажи утомлены от постоянного преследования врага. Кстати, светлейший, вам никого не удалось догнать из наших заклятых врагов». «К сожалению, никого», — осторожно ответил князь, начиная подозревать что-то неладное. «Спасибо за то, что печетесь о моих людях, господин. Но все они закаленные воины и не нуждаются в длительном отдыхе. Повторяю, через пару стандартных часов я снова выхожу со своими кораблями на помощь генералу Кали. Это ли не показатель?» «Боюсь, что не могу разрешить вам подобное», резко заявил Птолемей. «Что значит «не могу разрешить»?» при всем уважении первый министр я князь империи и сам принимаю решение касающиеся моих личных подразделений сура от природы обладая суровым нравом начинал быстро терять терпение но не в условиях военных действий воскликнул птолемей также красне от гнева но пока сдерживаясь сейчас я ваш верховный командующий и приказываю вашему флоту оставаться на прежних координатах вы услышали меня князь что все это значит повысил голос бартоломей сура теряя над собой контроль и переходя на ты. «Птолемей Янг, не переоцениваешь ли ты собственные силы? К черту тебя и твои идиотские приказы! Я иду в поход, и на этом точка!» «Ты не подчиняешься главнокомандующему? Что ж, тогда я арестую тебя!» — закричал Птолемей, нажимая кнопку и вызывая охрану. «За что?» — недоуменно воскликнул Сура. «За измену, подлец!» «Что?» Князь Бартоломе автоматически схватился за рукоять плазменного меча. как ты смеешь обвинять меня в измене? Ты, простой чиновник-выскочка». «Еще как смею, потому что знаю, что у тебя, негодяя, имеется печать императора, которую ты выменял у Вилли Тарвитса в обмен на его никчемную жизнь, и сейчас скрываешь этот факт», — закричал Птолемей, в свою очередь, хватаясь за меч. «Признаешь ли ты это?» «Нет, конечно, не признаю», — заявил Сура, подбоченевшись. «Все выдвинутые тобой обвинения клеветая неправда». «Докажи», — настаивал Птолемей Янг. «Это ты сначала докажи мою вину!» — еще сильнее заорал Бартоломий. «Или тебе неизвестно, что в империи Мин действует презумпция невиновности?» «Вообще-то князь прав», — неожиданно вставил слово Павел Петрович Десса, поднимаясь с кресла и вставая между спорящими вельможами, пытаясь не допустить тем самым намечающееся кровопролитие. «Вам, господин командующий, необходимо предоставить весомые доказательства подобного серьезнейшего обвинения». «Договор с рогом и утаивание артефакта — это не игрушки, и следует во всем хорошенько разобраться, прежде чем делать какие-либо выводы, и уж точно не хвататься за мечи». «Доказательства появятся ровно тогда, когда мы проведем обыск на флагманском крейсере этого господина», воскликнул Птолемей, указывая на князя. «Каким же образом ты попадешь на мой флагман без моего же разрешения?» засмеялся Бартоломей, понимая, что прямых улик против него — У первого министра на руках не имеется. «Может быть, попробуешь это сделать силой?» «Если потребуется, применю и силу», — пригрозил ему Птолемей Янг, решив идти до конца и показать, кто здесь главный. «Князь Сура, ты проклятый предатель, и предстанешь перед имперским судом за свои преступления. Мы сейчас полетим на твой корабль и найдем технопечать. Я скажу, что произойдет сейчас. Сейчас я выйду из этого аудиент-зала, как ни в чем не бывало». и буду разговаривать с тобой в дальнейшем только после твоих извинений», ответил Сура, скрестив руки на груди. «А если так случится, что я отсюда не выйду, то через несколько минут мой фамильный флот, стоящий в полной боевой готовности в 15 тысячах километров отсюда, разнесет в щепки твой ржавый Агамемнон и любой другой корабль, вставший у него на пути. Думаешь, что я блефую, первый министр? Хочешь это проверить?» Павел Петрович Десса, ставший свидетелем внезапного конфликта, «Сейчас отчетливо понимал, что князь Бартоломей абсолютно точно приведет в действие свои угрозы, и что его крейсерам, уже готовым к бою, никакой из стоящих поблизости регулярных легионов союзного флота в данную минуту помешать не сможет. Если вы подтверждаете, что не имеете к похищению императорской печатью никакого отношения, то, безусловно, можете быть свободны, и никто вас задерживать не станет», – благоразумно произнес Лиздесса, отдавая приказ охранникам первого министра, чтобы те отошли в сторону и не вмешивались. «Да, я подтверждаю, что не имею никакого отношения ни к какой императорской печати», кмыкнул Бартоломей Сура и, бросив испепеляющий взгляд на Бтолемея, быстро вышел из каюты. А спустя стандартный час его флот, как и обещал Сура, покинул союзный лагерь, расположенный на орбите Астерполиса, совершив прыжок в подпространство и скрываясь в неизвестном направлении.